Муллана Среддин не обращал внимания на чистоту своей одежды. Однажды прохожий, увидев, что у того рубашка заскорузла от грязи, сказал — Послушай, святой отец, ты бы выстирал свою рубашку. — Но ведь она снова загрязнится, не так ли? — заметил, смеясь, Насреддин. — А ты снова выстирай, опять запачкается. — Еще раз выстираешь? Господи помилуй, разве мы пришли на этот свет рубашки стирать?